Куда только не занесет судьба по командировочной надобности. Меня вот поселили в гостинице «Амакс» в девичестве, бывшей туристом. Но теперь за дело взялись турки, и турецкий акцент чувствуется несомненно. По Корану на русском языке в каждой прикроватной тумбочке. Но все-таки мы не в Стамбуле, моя дорогая. Так что новорусский акцент еще отчетливее. Изрядная часть первого отдельного этажа отдана под заведение с многообещающим названием «Баня номер один», работающему. Это, к слову, 24 часа в сутки. Турецкие ли там бани? Финские? Русская ли парилка? Не знаю. Но, выходя утром, покурить в пятнадцати, как и предписано законодателем, метрах от гостиничного входа, каждый раз видел чуть-чуть, конечно, помятых, но, надо надеяться, чистеньких чаровниц, что выходили из банных врат и неверными стопами двигались к машинам, где их уже ждали не непроспавшиеся шкафоподобные конвоиры. «Сказано ведь!» Мы не в Стамбуле, мы в России, и это многое объясняет. Не стоит село без праведника, а город без энтузиаста. Вернее, стоят, конечно, и горя не знают. Но настоящим литературным центром город становится не благодаря тому, что в нем появились небезинтересные писатели. а только в силу того, завелись в нем или не завелись люди с даром общительности, кипучей энергией и безусловным нравственным авторитетом. В городе может быть даже один такой человек, часто и этого довольно. В Ростове-на-Дону 1960-1990 годов таким средоточием всего живого был Леонид Григорьян. И таким же зерном, вокруг которого будто сам собою нарастает контекст, стал в конце прошлого века для Тамбова Сергей Бирюков с его академией Зауми, а для Челябинска Виталий Кальпиди с его один-другого безумнее проектами. Примечание. Бирюков. Сергей Евгеньевич, 1950 года рождения, поэт, исследователь русского и зарубежного авангарда, кандидат филологических наук. Известен виртуозной декламацией своих произведений и тем, что, работая до 1998 года преподавателем Тамбовского университета, создал в качестве авторского культурного проекта Академию Зауми, Ныне живет в Халле, Германия. Академия Зауми. Авторский проект Сергея Бирюкова, от имени которого присуждаются международные отметины имени Давида Бурлюка. Среди получивших эту награду поэты Андрей Вознесенский, Геннадий Айги, Елизавета Мнацаканова, Ры Никонова, Константин Кедров, филологи Леон Робель, Джеральд Яночек и другие. Конец примечания. И я не раз шутил, что своего рода центром русского авангарда долгие годы был Ейск Краснодарского края, пока оттуда в Германию не эвакуировались Анна Ры Никонова и Сергей Сигей. Примечание Ры Никонова. Таршис Анна Санна. 1942-2014 годы. Поэт, драматург, художник авангардного направления, организатор совместно с мужем Сергеем Сигеем и автор выпускавшихся в Ейске самиздадских журналов. «Транспонанс» 1979-1986 годы и «Дабл» 1991 год. Лауреат премии Андрея Белого по номинации «За особые заслуги» 1998 год. Американский славист Джеральд Яночек назвал Ры Никонову звездой бессмыслицы второй половины XX века. а художник Борис Констриктор Ванталов вспоминал. Когда я впервые оказался в их хате, меня не покидало ощущение, что я нахожусь внутри летающей тарелки. Настолько все там контрастировало с окружающим миром. А кто только не отправлялся на поклон в Ейское капище, как к Солженицыну в Вермонт, сигей сергей сигов сергей всеволодович 1947 2014 годы художник поэт филолог авангардного направления уже в 15-летнем возрасте он возглавил в вологде движение анархфутов или футора дадаистов затем входил В Вуктузскую школу, первую в Свердловске неофициальную группу художников и поэтов, а вместе с женой Анной Ры Никоновой в Ейске, выпускал самоздатские журналы «Транспонанс» и «Дабл», рукописные сборники, книги по истории русского авангарда. Конец примечания. должностей у таких людей, как правило, нету, денег тоже. Но есть квартира, куда всегда может прийти молодой, и не только молодой, писатель, взять редкую книжку на почитать, показать свое, а главное просто поговорить, может быть даже, простите меня, потрепаться, пожить хоть пару часов в родной для себя среде. Так что... Зовет меня, помнится, в алма или на нынешний манер, в Алматы, какой-то фонд Мусагет. Примечание. Мусагет. Общественный фонд развития культуры и гуманитарных наук, созданный в Алматы в 1993 году по инициативе и под предводительством Марковой. Конец примечания. «Что за мусагет, думаю?» «Но собираюсь за дорогу, и уже там на месте выясняю, что весь фонд — это на самом деле Ольга Борисовна Маркова». Примечание. Маркова. Ольга Борисовна. 1963-2008 годы. Кандидат филологических наук. Автор исследования симметрические композиции лирического стихотворения и изданных под псевдонимом «Ольга Марк» книг-прозы «Воды леты» и «Та, что сидела слева», «Кури-рури» или «Большой поход». Самый, вне всякого сомнения, энергичный организатор литературной жизни в русскоязычном Казахстане. Конец примечания. Молодая, обаятельная, остроумная и с раннего детства прикованная к инвалидному креслу. Тоже пишет и филологические исследования, и вполне себе качественную прозу. Но ей этого мало. Ей не хочется быть одинокой и не хочется, чтобы одинокими чувствовали себя молодые ребята, которых с умом и талантом а главное, с русским языком, угораздило родиться в Казахстане. Что делать? Сочинять, естественно, проекты и заявки на грант, на которые казахские власти, увы, не откликаются. Как не откликаются, но ну, вы сами догадались, и российские. И плохо было бы дело, не от от деления фонда Джорджа Сороса в Казахстане. и не найдись голландцы, которые к литературе, собственно, глухи, зато, внимание, поддерживают инициативы людей с ограниченными возможностями. Поэтому не сразу, не без скрипа, но дело у Ольги Борисовны завертелось, и фонд вышеозначенный, и журнал «Аполлинарий» ничем не хуже московских. и конкурсы, конференции, мастер-классы. Примечание. Аполлинарий. Литературный журнал, который издавался в Алматы в 1993-2006 годах, объединяя прежде всего молодых русскоязычных писателей Казахстана. Конец примечания. То Андрея Василевского на них позовут, то Наталью Иванову, то Дмитрия Кузьмина, да мало ли кого. И я ведь тоже дважды там побывал, проведя в общей сложности, наверное, неделю в кругу Ольги Борисовны, ее бескорыстных помощников и благодарных учеников. Никакой смешной или поучительной истории, связанной с этими встречами, в моей памяти не сохранилось. Но осталось желание сказать спасибо, которое теперь и сказать некому. Несколько лет тому назад Ольга Борисовна Маркова ушла из жизни. И хотел бы ошибиться, но Алматы, город, где и сейчас живут несколько очень одаренных русских писателей, перестал, кажется, быть местом сбора рассеянных сил нашей литературы. Целомудренные думцы не так давно повелели на каждой единице хоть печатной, хоть аудиовизуальной продукции выставлять циферку, означающую возрастное ограничение 12+, например, или 18+. Оно бы и ладно, хотя смешно, конечно. Но, войдя во вкус, те же думцы под страхом санкций Самый ходовой у нас сейчас варваризм, не правда ли? Запретили публично употреблять четыре слова, вместе с производными от них, разумеется. То есть, говоря по-русски, запретили материться. И пошла, пошла наша национальная потеха в стремлении объегорить дуру начальницу. Последний роман Виктора Пелевина я слышал, Кое-кто покупает исключительно за тем, чтобы полюбоваться, как он этой самой начальнице козью морду показывает. Да и другие авторы, а вместе с ними издатели, с позволения сказать «креативят», то опасное «е» в начале слова на смиренное «и» заменяют, то оставляют вместо строчки только точки, то еще как резвятся. Я-то свое мнение на этот счет давно высказал еще в 1992 году в журнале «Столица» у Андрея Мальгина. Примечание. «Столица», основанный Андреем Мальгиным, тогда депутатом Моссовета, еженедельный общественно-политический журнал, первый номер которого вышел в августе 1990 года, Через несколько дней после вступления в действие закона о печати, отменившего цензуру, именно на его страницах мы с Натальей Ивановой в течение года вели постоянную рубрику Парнасский щепетильник. В мае 1996 года руководство издательского дома Коммерсант, перекупившее права учредителя Уволила весь коллектив редакции во главе с Мальгиным и попыталась запустить новую версию, но ни один из номеров, подготовленных Глебом Пьяных, в свет так и не вышел. Не слишком долго прожила и версия столицы, выпускавшаяся под водительством Сергея Мостовщикова с января по ноябрь 1997 года. Мальгин Андрей Викторович 1958 года рождения. Первый и единственный выпускник факультета журналистики МГУ, дипломной работой которого мне случилось руководить. По моему же совету он пришел в литературную газету, затем руководил отделом литературы и искусства в газете «Неделя», выпустил несколько книг о современной поэзии, был депутатом Моссовета. В 1990-1995 годах выпускал журнал «Столица». Ныне Мальгин известен как автор романа-памфлета «Советник президента», Тверь, 2005 год, и прежде всего как блогер, комментирующий политическую жизнь России из итальянского города Монте Катини, где он сейчас живет. Конец примечания. А потом. Повторил уже в толковом словаре «Жизнь по понятиям». Если вкратце, то, на мой взгляд, это классическая проблема свободного выбора каждого из нас и классическая же проблема контекста. Ну, понятно ведь, что при детях сквернословить нехорошо и с телевизионного экрана или в радиоэфире тоже. А в остальном, все мы свободные люди в свободной стране, Неправда ли? Я вот, например, не материюсь с роду. И особой своей заслуги в этом не вижу. Зато с удовольствием вспоминаю, как лихо в дни молодости матерились некоторые наши сверстницы, демонстративно, знаете ли, громко, чтобы сразу было видно, вернее слышно. что они свою разговорную практику советской власти не подчиняют, поскольку та власть, как и царская, как и нынешняя, обсценную лексику совсем не жаловала. Это раз. А два, так минимальным набором слов, все те же четыре корня, можно было подать свой голос и против сексизма и за гендерное равноправие. И, наконец, мы же филологи. Фраза великая, она и сейчас в ходу. Оставим, впрочем, хаханьки, Поговорим о проблемах профессиональных, цеховых и именно что филологических. Современных писателей и их публикаторов, конечно, жаль. Но они уж как-нибудь вывернутся. Найдут способы и невинность, то есть закон соблюсти, и капитал приобрести. то есть расковать свою языковую фантазию. А вот как быть ныне с изданием классиков? Неужели и впрямь вновь нагрянули времена, когда заветные русские сказки Афанасьева проникали к нам из-за кордона, что твой колокол? Пушкин, опять же, Лермонтов, да и Лев Николаевич, одно, по крайней мере, из табуированных в этом году слов, употреблял в своих романах невозбранно. А уж каким ругателем был Салтыков-Щедрин, это же пером не передать. И пусть всего лишь в письмах, их ведь тоже из собрания сочинений не выбросить. Примечание. Предводительствуемое профессором Евгенией Нахимовной-Строгановой с помощью доктора филологических наук Евгения Водоласкина, его славные супруги Татьяны Руди и других энтузиастов, мы в только что вышедшем томе Салтыков-Щедрин про и контра» все так называемые «мушкетерские письма» – так он их называл – впервые воспроизвели с сохранением вышеназванных особенностей. «В России все можно, если найти место», – отрапортовал в Фейсбуке Сергей Дмитренко. Конец примечания. Или все-таки выбросят? И вернется к нам диссидентство, только уже языковое? Уж сколько лет прошло, а все вспоминается, как ездил в родную деревню на очередную и оказавшуюся, скорее всего, последней годовщину школьного выпуска. Наш одиннадцатый Б-класс был, как теперь видно, удачным. Во всяком случае, из 31 одного выпускника ординарной сельской, ну, если точнее, поселковой, райцентровской школы, 26 получили высшее образование. Большинство, разумеется, техническое, в разбросе от МВТУ до Ленинградского института точной механики и оптики. Из тех, кто жив, приехали не все, конечно, но приехали все-таки многие. И вот тут о грустном. О людях, чьи судьбы оказались напрочь порушены тем, что когда-то назвали перестройкой, и что лично мне дало чувство новой жизни, а у них его отняло. У партработника, к 35 годам ставшего первым секретарем райкома, в одночасье сломалась карьера. Лет через десять вроде бы все наладилось. Пристроился куда положено, деньги есть, связи и навыки, то все, Но тех ослепительных перспектив, что открывались Н лет назад, уже не вернуть. Коммунистов, особенно карьеристов, кто же пожалеет? туда им и дорога. Но вот другие. Двое успешно работали на оборонку, в почтовых ящиках, что, конечно же, рассыпались в прах. Еще один был начальником цеха на заводе, который, разумеется, лег десять лет, пролежал лежмя, потом, правда, поднялся, перепрофилировался, но уже, понятно, без моего однокашника, оказавшегося к этому времени не выстарком. Девочка, первая красавица класса, стала кандидатом химических наук, потом долго-долго торговала цветами и теперь техничка, а если проще, то уборщица в некой фирме. Молчу о тех, кто спился, сгорел. Грех так говорить, но они, допускаю, спились бы и сгорели без всякого исторического повода. Говорю только о вполне успешных, рассчитанных на долгую плодотворную жизнь и подшибленных в самые лучшие свои, самые золотые годы. Жертвы перестройки гласности, исторического процесса, высокопарно говоря, что шел и идет, разумеется, по-живому. Это я к вопросу о мировой гармонии и слезинке. Ну, не ребенка, конечно, а мужика в расцвете сил или чудной работящей бабы, умницы и, само собою, понятно, красавицы. Боже ты мой! Боже ты мой! Вроде и климат в России не такой уж едкой, а вот подишь ты. Все, что ветры к нам не занесут, отчего-то сразу превращается в какую-то жуткую гадость. Вот демократия. Едва случились у нас первые, а может быть и единственные за всю историю, честные выборы. Я говорю про осень 1993 года, когда административный ресурс либо вовсе не задействовали, либо был он рассредоточен, и что? Как что? Жириновского получили, конечно, forever. я отнюдь не уверен, что прозрачные, с равными возможностями для всех кандидатов, стерильно справедливые выборы, о которых так сладко грезилось на Болотной, на проспекте Сахарова, дадут нынче лучший результат. Или, скажем, правовое государство. Разве же не о верховенстве закона и порядка мечтали мы четверть века назад? Пожалуйста. За что боролись, на то и напоролись. Разговариваешь с чиновником о каком-нибудь хорошем деле, теперь они все проектами называются, а чиновник как цикнет? у нас же правовое государство, и ты сразу понимаешь, что тебе отказано. И другим тоже будет отказано. И третьим, ибо если строго держаться наших законов и наших подзаконных циркуляров, сделать в России нельзя ничего. Совсем ничего. Или уж во всяком случае ничего хорошего. Что до оптимизации, то у нас ею теперь только малых детей пугают. Больше уже пугать некого, так как врачи библиотекари, ученые, преподаватели средней и высшей школы, не говоря уже обо всех, кто связан с художественной культурой, при одном звуке этого слова давно тянутся за валидолом. Хорошо бы и не фальшивым. Консерватора чуть поскреби, сразу либо даст России звучное имя Иосифа Виссарионовича, либо полстраны для ее же страны блага, усадит в Столыпинские вагоны, либо, если уж вам в 20 веке выбрать нечего, отошлет куда-нибудь к Алексею Михайловичу Тишайшему. А либерализм? Моему сердцу привычно милый. Тоже знаете ли, у нас ведь либералами теперь славут те, кто с прекрасным Оксфордско-Гарвардским образованием, с М.Б.А., с запасными аэродромами в Майами или на Коста-дель-Браво, готовы в родной стране оптимизировать все живое. Да и те, что ждут великих потрясений, что Русь-матушку зовут, но ну, пусть и не к топору, но хотя бы горящим покрышкам и коктейлем Молотова, тоже знаете ли. Все еще только начиналось, Адамит Самойлов уже записал в дневнике, В России непостижимо, как из дурного образуется хорошее, а из хорошего – преотвратительное. 15 августа 1987 года. Но относительно первого пункта я с Давидом Самойловичем мог бы, пожалуй, и не согласиться. Как-то не припомню, чтобы из дурного образовывалось что-то хорошее. А вот что касается преотвратительного, то поспорьте лучше вы. Попробуйте. А вот Капков, имя не одним москвичам известное. Примечание. Капков Сергей Санч, 1975 года рождения. В 2011-2015 годах возглавлял столичный департамент культуры. Конец примечания.